Глава шестая. Некоторое время назад. Как же мучительно было собирать сознание, рассеянное в бесконечности. Танговор сражался за каждый кусочек, растворенный в хаосе между ровными ритмами синих сердец. Сражение с бурей, с неистовой стихией. На пределе возможностей, на последних вздохах воли. Шаг, шаг и еще... Нужно возвращаться. Ощущение, что с Варварой все хорошо, пропало, оставив вместо себя истекающую тревогой рану. Рывок. Танговор Кайдарау, прошедший дорогой хаоса, пролежал в беспамятстве несколько дней. Дарион, теряющий последние капли жизни, не спускал с него глаз. Мужчина, принявший новую силу, теперь сражался за свой разум. Его тело справилось. Теперь очередь сознания. Танговору необходимо адаптироваться к новому состоянию, не сломаться, не растеряться и выйти обратно из недр хаоса. «Давай, сынок, ты нужен здесь!» Исайя помнил свои первые полгода, когда сознание двоилось, тело предавало, а обретенная сила хаоса сжигала своим напором вены и сухожилия. Неподготовленное тело распирало до боли, упругие нити хаоса не слушались и, казалось, рвали разум изнутри. Как он заново учился ходить, двигать руками, говорить. Он честно сказал тонговору, что будет больно, но не уточнил, как долго. Будущий владыка шевельнулся и открыл глаза. Пересохшие губы, дрожащие руки... Танговор попытался сесть и со стоном опустился обратно на постель. Сколько я так пролежу! прохрипел он едва слышно. Месяц-два, участливо ответил старик, пряча вздох облегчения. Вот теперь точно все. Хаос принял нового владельца, и Сая уже ощущал, как долгожданная смерть ласково обнимает за плечи. Я ощущаю все мертвые миры! каждое биение кристаллов силы. Танговор проговаривал новые возможности в надежде, что сознание поскорее адаптируется и комната перестанет двоиться. И вас ощущаю в своей голове. Еще сутки пролежал он в полубессознательном состоянии. Тревога за Варвару едким ядом плескалась на обочине сознания. К вечеру следующего дня Танговор уже мог отчетливо ощущать силу, текущую вниз по телу. Непривычное восходящее движение в голову, а раздражающий уход в пальцы ног и рук. Не поднимаясь, он пытался сделать простые бытовые заклинания, но даже те срывались. Сколько же времени понадобится, чтобы обуздать свою нравную силу? Не давая себе отдыха, Танговор раз за разом рисовал простые сплетения. «Еще и еще». Когда, наконец, нить хаоса стала подчиняться приступил к базовым узлам, сосредоточенно, дорезив в глазах, не обращая внимания на дрожащие руки и боль в голове. Старик молча кивал. Теперь он и сам ощущал танговора. Неявно, но яростный страх за кого-то другого просачивался сквозь связь и подсказывал, что не послушает юноша его и не отступится. Будущий владыка к силе привыкал сложно – словно сражался каждую минуту сам с собой. Сесть на кровати — прогресс, встать на ноги — достижение. Но шли часы, текли дни, и вскоре Танговор снова разрезал пространство уверенной походкой. Подчинилось тело, усмирился разум. Он свыкся с новыми потоками информации. Лишь одно никак не удавалось — обуздать силу, подчинить ее рукам. Коварной змеей она выскальзывала и жалила при попытке с ней работать. Дикая, непокорная, словно необъезженный жеребец. Танговор вскоре признал, что тянуть больше нельзя. Тревога за Варвару возросла до предела. Не было среди толпы управленцев хороших стратегов. Протоколы при военной операции существовали лишь на бумаге. Молодые аянеры, заполнившие цитадель, умели управляться с документами и отчетами, а не с мечами и мятежами. Танговор не сомневался, что на осколке Бранда его ждет горячая встреча. Он послал запрос в открытые миры о вооруженной поддержке, но ответ мог прийти слишком поздно. Собрал всех, кто был готов с ним идти, снарядил по полному протоколу амулетами и щитами, обговорил с каждым план действий. Будущий владыка не был обучен воевать и хорошо понимал, что затеял чистую авантюру. По-хорошему, надо дождаться подкрепления из открытых миров, не лезть на рожон, тем более пока он бессилен как маг. Но мысль, что он опоздает, жгла тонговоры изнутри. Портальный круг. Тишина, сосредоточенные мужчины, обеспокоенные провожающие. Единственное, что давалось танговору легко, так это связь со всеми мертвыми мирами. Достаточно было закрыть глаза и потянуться». Привилегия владыки мертвых миров — перемещаться между осколками одним своим желанием. Перламутровая арка моментально налилась силой, не нужны ни заряженный портальный камень, ни координаты осколка. Танговор изначально ощущал, что мир на краю гибели, но открывшаяся картина поразила даже его. Черная потрескавшаяся земля до самого горизонта, злобный ветер, одичавший в пустоте — Встревоженный возгласы спутников, не готовых к столь удручающей картине. Бранд хорошо от всех укрылся, стер координаты мира, закрыл сюда доступ для всех лишних, воспользовался тем, что Исая потерял от старости способность ощущать миры. Мужчины не стали отходить от портала, спешно сооружали укрепления из прозрачных щитов, подключали амулеты. Их задача была принять на себя основной удар и отвлечь удержать непродуктивным боем, скрывшись за щитами. В том, что на них несется вооруженный отряд, Танговор не сомневался. Слишком много часов провел в исследованиях привычек Бранда, собирал малейшие слухи, анализировал данные, крутился с мечом в тренировочном зале и рассуждал. Нет у него сегодня ни единого преимущества перед древним высшим с его маленькой армией, кроме скорости и силы, не желающий подчиняться, ведь не осколок он пришел отвоевывать, а Варвару. Накинув капюшон плаща, умеющего сливаться с местностью, он по широкой дуге побежал навстречу всадникам. Сливая все запасы из накопителей силы в маскировочные щиты, он незамеченным оказался позади отряда. Конники неслись во весь опор, растянувшись длинной цепочкой». Они видели гостей у портала, готовящихся к атаке, но не заметили танговора, стоявшего меж камней. Сливаясь с топотом копыт и свистом ветра, он чистой силой хаоса смахнул последнего всадника и перехватил коня. От дикой энергии, прошедшей через руки, закружилась голова. Оставив своих людей позади встречать конницу, он во весь опор помчался к замку. Минута, другая. И маскировочные щиты рассеялись. Неважно, всадники уже увязли в бою, а Танговор умчался далеко. Когда он поравнялся с сухим лесом, в одной из башен полыхнулось синим пламенем. Варвара! Закричал он в ужасе. И сила, которую он боялся, вдруг потекла по рукам, ненадолго став союзницей. Танговор вынес ворота взмахом ладони и разметал стражу внутри двора. Мелькание мечей, ненавидящие глаза, собственное дыхание и яростные хрипы противников. Переполненный неожиданно щедрой силой хаоса, он дрался за десятерых. На его меч бросались даже девки. Пришлось отшвыривать их простой силой в надежде, что те всего лишь отобьют себе мягкие места да остынут на время. Когда поток людей, встающих на защиту хозяина, иссяк, сяк, сбежал по лестнице внутрь замка и пошатнулся. Потемнело в глазах. Закружились стены. Злый хаос ужалил в ответ на столь щедрое пользование и так не вовремя лишил подпитки. Танговор на одних инстинктах тела прорывался через последние заслоны. Руки, привычные драться, умеющие держать меч, сражались, словно сами по себе защищая своего хозяина. Едва удерживая себя в сознании, он добрался до заветной комнаты в башне и замер. Посеревший Бранд, страшный в отблесках огней, Скрутил хрупкую Варвару и приставил нож к ее шее. Родная, любимая, совсем осунувшаяся, со слезами на глазах. Живая. Облегченно выдохнуло сердце Танговора. Меч выпал из онемевшей руки. Отпусти ее. Воздух с трудом ходил в легких после бешеной гонки. Когда Брант увидел одинокую фигуру Танговора, скачущего во весь опор к замку, Он выставил своих людей у ворот. «Глупец! Куда тебе?» А потом пришло озарение. Танговор не одинок. За его спиной сам хаос. И он не даст погибнуть своему единственному представителю, как не давал ранее умереть Дариону. Брандт может выставить многотысячную армию, а результат будет тот же. Рано или поздно Танговор ворвется в замок и заберет ту, за кем пришел. Варвару. Так вот о какой любви все пыталась рассказать Маритта. Хотелось завыть, зарычать от собственного бессилия. «Не отдам», — подумал Бранд как-то очень отстраненно и бросился наверх, туда, где тешила себя надежда и пустышка Варвара. Неужели она стоила такой цены, которую заплатил мальчишка Танговор? Брандт собрал всю свою ненависть, всю свою боль в тугой сгусток смертельной энергии и швырнул прямо в лицо тонкой девочки, стоявшей у окна. А после беспомощно наблюдал в бесконечную секунду, как вечно пьяная эгоистичная Маритта с улыбкой на лице принимает всю его ненависть на себя. И ему даже почудилось, что она благодарит. Брант не мог вспомнить, как долго простоял на коленях у тела сестры, пытаясь найти хоть одно разумное объяснение произошедшему. «Должен, обязательно должен быть смысл в столь безрассудном поступке», Руки чесались завершить начатое и придушить человеческую тварь, съежившуюся неподалеку от страха. Но расчетливый ум требовал не торопиться. Он сначала должен был понять, зачем так поступила Маритта, зачем спасла Варвару. В самый последний момент он догадался. Танговор, теперь сильнейший из всех существующих магов во Вселенной, сделает все, что угодно ради спасения своей девчонки. «Танговор уже жизнь отдал ради нее. Что теперь для него вылечить Лалиней? Пустяк!» Бранд рванул пискнувшую Варвару и скрутил ей руки. Жесткая хватка и кинжал у шеи. Теперь «Танговор обязательно сделает то, что мечтал сделать сам Бранд. Исправит прошлое, вернет его дочери жизнь».